Глава «По-хорошему, прошу хозяин лесной, верни мне мою наследницу. Сквозь дрёму услышала требовательный бабушкин голос. Не твоя она. Не по праву ты ее забрал. А разве твоя? насмешливо уточнил Варлам. Что-то не видел я нигде на ней надписи о принадлежности она моя внучка. Я её долго ждала, из другого мира перенесла. И уж точно не для того, чтобы лесному духу отдать. Да и зачем она тебе? В кикиморо обратить или берегини сделать? Так возьми для этого любую девку из деревни, а любаву мою не тронь. Не её эта судьба, настаивала Тамара Иннокентьевна. Да что ты знаешь о её судьбе? почему-то разозлился леший говоришь, что дорожишь девочкой, а сама её не жалеешь, измываешься по всякому, не бережёшь, жизнь опасности подвергаешь, неподготовленную упырям на расправу оставляешь. Да-да, вот в этом я с ним полностью согласна. И не бережёт, и к упырям отправляет, а ещё к скелетам. Ага. От того, что хоть кто-то за меня заступился. Сразу так саму себя жалко стало, что слезы непроизвольно потекли по щекам. Между тем разговор продолжался. «Не лезь в мои методы обучения", взъярилась родственница. "Не тебе меня критиковать. Я все правильно делаю. Только ненависть, злоба и боль могут сделать ведьму ведьмой. Ой ли, себя-то хоть не обманывай". Забыла, что ли, как сама обрела силу? Разве ненависть тобой двигала? Или всё же любовь ко всему живому? Вспомни, Тамара, ты ведь до смерти другой была. Бабушка промолчала, а я решила, что пора открывать глаза. Всё равно уже не сплю. Оценить обстановку и неплохо бы попытаться вмешаться в спор, пока дело до драки не дошло. Удумали тоже мою спящую шкурку между собой делить, при этом абсолютно не интересуюсь моим мнением. Интересно. А я вообще где? Последнее, что помню, это смерть вампира, а потом я, кажется, отрубилась. Прямо там, на кладбище. М-да. У же. А сейчас О, какое знакомое место. Как оказалось, я лежала в том самом кругу из камней куда не так давно меня заманила Агрипина. Варлам вроде называл его ведьмином и рассказывал, что это источник силы. Хм. Не знаю, так оно или нет, но силы во мне определённо прибавилось. Кажется, я ещё никогда не чувствовала себя настолько бодрой и отдохнувшей. Я села, чем сразу привлекла внимание спорщиков. Пойдём домой, Любаш!» Робко улыбаясь, ласково позвала с собой бабушка протягивая мне свою большую морщинистую ладонь. Ты можешь остаться здесь, в свою очередь предложил лесной дух и пообещал: я быстро и без потрясений раскрою в тебе магию. Я задумчиво посмотрела сперва на одну, потом на другого. Ох, какой сложный выбор. Хотя, чего тут сложного? Предложение Варлама бесспорно заманчиво. Но не могу же я в самом деле оставить старушку одну. До да меня совесть потом загрызёт. Там же хозяйство, огород. Кто ей поможет? Мало того, что огрепины нет, так ещё и я брошу? Нет уж, неправильно это, не по родственному». Приняв решение, я поднялась на ноги и, подойдя к бабушке, вложила свою руку в её. Тамара Иннокентьевна вздрогнула, словно не ожидала подобного выбора. И пытливо посмотрела на меня. Почему ты решила пойти со мной? Вдруг строго поинтересовалась ведьма. Я с недоумением пожала плечами и объяснила: "Вы же моя бабушка". "И все? только поэтому?» этому?" допытывалась она. А дождавшись неуверенного кивка, вдруг спросила: "Что произошло на кладбище? Ты раскрыла свой дар, почувствовала магию?" Скажи, что с помощью своей силы справилась с мертвяком и упырем!» Что? С помощью какой такой силы? Возмутилась я, вспоминая пережитое. Нет же ее у меня. Тогда как? Ну, на самом деле все вышло случайно, ответила смущенно и немного виновата. На скелета я упала не специально. Он и рассыпался. А упырь так долго гонял меня по кладбищу что не заметил восхода солнца. О Ох, бабка сделала жест рука-лицо и закатила глаза. Горюшка, ты мое непутевое! И в кого такая? Как же это? Погоди, но ты ведь смогла тогда проломить подо мной доску пола, когда разозлилась. Почему же на кладбище не сделала то же самое? Я растерянно развела руками, не понимая к чему эти расспросы. И покосилась на внимательно следящего за нашим разговором, загадочно улыбающегося Варлама. Лесной дух одобрительно мне подмигнул и склонил голову, побуждая продолжить рассказ. Вообще-то, я не знала, что доска треснет, буркнула в свое оправдание. Так бы, конечно, ничего плохого вам не желала. А на кладбище там я больше боялась, чем злилась. А потом как-то не до того стало. Надо было свою жизнь спасать. Тамара Инакиентовна неодобрительно покачала головой, тяжело вздохнула и будто приняв для себя какое-то трудное решение, прямо посмотрела на Варлама. Хорошо. будь по-твоему лесной дух, возможно, у тебя действительно получится быстрее и безболезненнее раскрыть дар внучки, чем у меня, при этом не ломая и не мучая девочку. Но даю вам 3 дня. Не больше. Потом вернусь. Если ничего не выйдет, поклянись, что больше никогда не будешь вмешиваться в судьбу Любаши. Договорились, ведьма. Согласился Варлам, не скрывая довольной, полной торжества улыбки. Бабушка же еще раз окинула меня грустным взглядом, отпустила руку, отвернулась и не прощаясь ушла. А я долго озадаченно смотрела ей вслед. Не в силах понять, что это сейчас было и почему меня бросили в лесу. Я ведь выбрала ее, а не духа.